Глава восьмая. Балаган у портала Господня. На звуки выстрелов и на стона пелеля, на торопливый топот Васкиса и его друга, сбегались с улицы в лохмотьях лунного света, не зная толком, что же произошло. А деревья на площади горестно хрустили пальцами. Как передашь по воздуху, по телеграфу о том, что случилось. Улицы заглядывали за угол, спрашивали, где же это было, и окончательно сбитые с толку разбегались, одни к центру, других к предместиям. Нет, не в еврейском переулке, изверистом и кривом, словно его проложил пьяный, и не в переулке бродячих псов, прославленном подвигами кадетов, вонзавших шпаги в подлых жандармов, воскрешая тем самым времена мушкетеров. Не в переулке короля, и не в переулке святой Тересы, крутом и угрюмом, ни в Кроличьем, ни в Гаванском, ни у пяти дорог, ни на улице призраков. Это случилось на главной площади, там, где пищит, попискивает вода в общественных уборных, где звенят, позвякивают саблями часовые, где медленно вращается, поворачивается ночь на холодном небесном своде, а с нею собор и само небо. Ветер тоже ранен, слабо бьется жилка у его виска, ему не под силу сорвать листья, навязчивые мысли с растрепанных голов деревьев. Вдруг неподалеку от портала Господня открылась дверь, и робко, словно мышка, выглянул хозяин балагана. Жена толкала его на улицу с любопытством пятидесятилетней девочки. «Что там? Почему стреляли?» Мужу казалось не совсем пристойным высовываться из дверей в нижнем белье ради прихоти жены. Обязательно ей надо знать, видите ли, не турка ли там пристрелили. Чтобы он вытянул шею, она вонзила ему в бока 10 острых, как шпоры ногтей. Но это уж совсем грубо. «Ой, Господи, мне ж не видно, как же я скажу? Ну чего ты от меня хочешь?» «Как, как, у турков, говоришь?» «Я говорю, ничего не видно, и что ты от меня хочешь?» «Не бормочи-то ради Христа!» Когда он вынимал искусственную челюсть, то говорил совсем неразборчиво, «Постой, вижу, вижу! Ничего не разберу, что ты бормочешь!» И тоннам мученицы, «Слышишь? Я не понимаю!» «Вот-вот, вижу! На углу толпа собирается, около дворца архиепископа!» «Знаешь что, пусти-ка лучше меня! Никакого от тебя толку! Ни слова не разберу! Бормочет сам не знает что!» Дон Денхамин уступил место супруге, и она стала в зверях. Волосы растрепаны, одна грудь вывалилась из желтой ситцевой рубашки, другая запуталась в лентах ладанки. — Смотри, носилки несут, — сообщил напоследок Дон Денхамин. — Вот оно что. Значит, это здесь. А я-то думала, у турков. — Что ж ты не мог сказать? То-то стреляли так близко. «Как сейчас, вижу, несут носилки!» — повторил кукольник. Из-за спины супруги его голос звучал глухо, словно из-под земли. «Чего-чего?» «Я говорю, как сейчас, вижу, носилки тащит. «Ты уж лучше молчи, ничего у тебя не разберешь!» «Надел бы зубы, а то бормочешь что-то!» «Я говорю, как сейчас, носилки, врешь!» «Их только теперь тащит. «Ну, дорогая, я же видел!» «Сейчас, несут, говорю, что я ослепла!» «Я что, я ничего, только я как сейчас!» «Ну что, что, носилки, да пойми ты!» Дон Бенхамин ростом едва достигал метра. Был он щупленькой и мохнатой, словно летучая мышь, и вряд ли мог разглядеть толпу людей и жандармов из-за спины своей супруги, дама весьма дородной, которая занимала в трамвае два места по одному на каждую ягодицу, Она на платье брала не меньше восьми метров. «Как будто тебе одно интересно», — осмелился произнести Дон хамин надеясь положить конец этому полному солнечному затмению. Тогда, словно он сказал «Сезам, откройся», жена тут же повернулась и навалилась на него всей тушей. «Ох ты, Господи, Матерь Божья!» — крикнула она, подняла его и понесла к дверям на руках. Кукольник плевался зеленым, лиловым, желтым, всеми цветами радуги. И пока он бил ногами по-огромному, как сундук, животу супруги, четверо пьяных несли через площадь носилки с телом пелели. Супруга перекрестилась. а погибшим рыдала вода в общественных уборных, и ветер шуршал крыльями коршунов на серых деревьях парка. «Когда нас венчали, черт бы побрал тот день!» «Священнику надо было сказать, няньку тебе даю, а не рабу!» — ворчал кукольник, опускаясь на твердую землю. Супруга не протестовала. «Невероятная супруга! Ибо если сравнить кукольника с долькой мандарина, ее придется сравнить с крупным апельсином. Пускай болтает, все равно ничего не разберешь, когда он без зубов». Через четверть часа супруга храпела, словно ее горло и легкие боролись за жизнь под тяжестью телес, а дон Бенхамин истекал желчью и проклинал час женитьбы. Однако балагану все это пошло на пользу. Куклы отважились вступить в область трагедии. Теперь настоящие слезы текли из их картонных глаз, благодаря системе трубочек, питавшихся водой из таза с помощью клизмы. Раньше куклы только смеялись, а если и плакали, то с веселой гримасой. Отныне они поливали подмостки красноречивыми потоками слез. Дон Бенхамин думал, что дети будут плакать на этих представлениях. Он был безгранично поражен, когда увидел, что они хохочут куда сильнее, чем прежде, прямо заходятся от смеха. «Дети смеются над чужими слезами, дети смеются над побоями». Это же неестественно, удивлялся Дон Бенхамин. Очень даже естественно, возражала супруга. Неестественно, противоестественно, естественно, естественно, преестественно. Не будем спорить, предлагал Дон Бенхамин. Не будем, соглашалась она. Но все же это неестественно. «Естественно, — говорю, естественно, преестественно, раз преестественно!» Когда жена Бенхамина ругалась с мужем, она пользовалась лишними слогами, как клапанами, чтобы не взорваться. «Не-не-не-не-не-естественно!» не, не, не естественно вопил кукольник, хватаясь за голову бессильной ярости. «Естественно, преестественно, пре пре -пе -пе -пере естественно Как бы то ни было, балагану портала Господня долго пользовался клизмой, благодаря которой плакали куклы и хохотали дети.